— гневно ответил Яков Кириллович. А вот в те времена, когда я учился на фельдшера царского военного времени, русский мужик комнату у русского крестьянина не сымал. — Дас, но вы не нокайте на меня, любезный! — совсем разъярился Яков Кириллович. Я вас на тридцать лет старше. Возьмите себе за труд быть наблюдательным, коли вы бредите лаврами Шерлока Холмса. Он начал загибать пальцы. Комбайнер Прошин снимает комнату? Снимает. Тракторист Помозов снимает две комнаты? Снимает. Больной гипертонии Яблочкин с семьей снимает дом? Снимает. Антисанитария? Ас? Я вас спрашиваю, милый мой. Она, вкрадчиво ответил Нискин и торопливо добавил. А ведь у меня к вам, Яков Кириллович, еще один вопросик. Нотис. Анискин поднялся. Приблизившись к Якову Кирилловичу, ласково и тихо посмотрел на его худую и нескладную фигуру, на тонкие руки в толстых склеротических венах, на такую сутулую спину, что она казалась горбатой. И ему вдруг стало так хорошо, как было когда-то давным-давно, в далеком детстве, когда над зыбкой выздоравливающего от глотошной Феденьки Анискина Наклонялось костистое лицо молодого Якова Кирилловича, человека страшного тем, что он был сосланный большевик, но дорогого и родного до слез. Сто лет прошло с тех пор, но и через сто лет от Якова Кирилловича пахло так же, как в детстве, душно и сладко, тягуче и волнующе. Пахло каплями, которые Федюнька любил до смерти, и которые назывались, как он узнал позже, диковинно, капли, датского короля. — Вы, если можете, Яков Кириллович, — тихо, сказал Анискин, — дайте мне как-нибудь Библию почитать. А вопрос у меня, Яков Кириллович, обременительный для вас, трудный. — Говори, говори, эки ты болтун, Федор, сейчас скажу. Анискин шагнул в сторону от Якова Кирилловича, пожмурился на яркую лампочку, озабоченно поцикав зубом, сел вдруг на кушетку, в которой раньше и прикоснуться-то боялся. Нашему брату милиционеру, Яков Кириллович, негромко сказал он, работать тяжело стало. Просто так тяжело, Яков Кириллович, что хоть стой, хоть падай. А, -а, -а, -а, -а батенька, а радостно протянул Яков кириллович А, -а, -а, а, -а дрожайший мой, а? Яков Кириллович неожиданно мягко улыбнулся и сказал. Ну, в чем твоя нужда, Федор? Ты, милый мой, раньше был неплох. Что же тебя тревожит теперь? Нужда у меня такая, просто ответил участковый. Я сегодня, когда про кардион услышал, было стал грешить на Леньку Голотовкина. Конечно, он пять лет воровством и хулиганством не занимается, но мне все равно его алиби, как говорят детские штукари, надо. Тут загвоздка в том, Яков Кириллович, что возле клубных дверей есть еще и след от кирзы сорокового размера. А это сапог Леньки Колотовкина. «Чего ж ты от меня хочешь, Федор?» «Видите ли, Яков Кириллович, если я сам к Леньке за алиби пойду, я его могу обидеть?» «Отлично, Федор!» Яков Кириллович встал, положил в карман пачку папирос. Фельдшер в возрасте 86 лет курил. Накинул на костлявые плечи белый полотняный пиджак и взял в руки тоненькую пижонскую тросточку. «Грядем, Федор!» — сказал он. «У матери Леонида Колотовкина грыжа белой линии. Таким образом, я никаких подозрений не вызову. Шагай за мной, Федор!» Они вышли на улицу, где уже вызвездило чистое небо, Висел тот же крутой, на еще увеличившийся месяц, и по дороге, пересеченной лунными полосами от досок пересадников, двинулись к дому Леньки Колотовкина. Костлявый Яков Кириллович, по привычке ходить по деревням пешком, двигался быстро. Легкомысленной тросточкой постукивал по земле весело, но Анискин от него не отставал. У дома Леньки Колотовкина, который был в кино, Анискин сел на лавочку а Яков Кириллович пошел в дом. Ни одна собака в деревне Нафельчера не лаяла.